Но все это случится только в том случае, если вы сейчас же, без колебаний и уловок, ответите мне, кто дал вам поручение сесть в самолет и взять у Штирлица паспорт. Не торопитесь отвечать. Если вы начнете крутить, я пристрелю вас. Даю слово. Почему я должен верить, что вы не убьете меня, если я вам отвечу правду? — спросил Ригельд, подрагивая всем телом. — Потому что, сказав правду, вы дадите косвенное согласие работать на ту секретную службу, которую он... Кристо кивнуло на Спарка. — И я имеем честь представлять в Европе. В секретной службе нужны живые агенты. Итак, я ничего не буду отвечать. Голос его был тоже дрожащим и спуганным. — Вы уже ответили, — сказал Спарк и Кристо быстро перевела. Вы уже ответили, откликнувшись на фамилию Ригельд. Я прошел деноцификацию. А зачем тогда менять фамилию? Спарк подивился, как точно Кристо вела свою линию. Они успели прорепетировать несколько версий разговора. Вообще-то на подготовку такого рода кладут месяцы, у них не было и недели. Я ни в чем не виноват. — Да, — удивился Спарк, — а кто расстреливал генерала вместе со Скорцени 20 июля? — Меня там не было. У вас нет доказательств. Меня тогда не было со Скорцени. — Вы же сами говорили, что с ним незачем нянчиться. Вздохнув, Спарк обернулся к Кристи. — Он нас будет интересовать только как звено в цепи. Если он сейчас же не откроет то, что мы должны перепроверить, кончайте, надо успеть на пароходы.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 «Да, вы должны позвонить ему и сказать, что привезли лекарства для Греты против кашля в осенней ненасти. Он придет через полчаса в отель Полана, будет ждать в холле за третьим от двери столиком. Перед ним будет пачка сигарет Данхил и чашка кофе с минеральной водой, отпитой наполовину». «Вы из ФБР?» «А если да?» — сразу же спросила криста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 «Ягуаразий, я же думал, что он американец».